Глава восьмая Бикаэлка Одна из тех. Она стояла рядом с креслом, и ее тонкие, точеные пальцы продолжали держать плечо Ютгара с такой силой, что казалось, попытайся он вырваться, она просто раздавит его в смятку. Из-за ее спины с вызывающим видом выглядывал еще один полувозрелый экземпляр женского пола, чуть поменьше ростом. Та самая светловолосая ученица. Видимо, этой Матрёне и принадлежавшее. Сердце у Юдгора упало. Жизнь стала тоскливой и неинтересной. Ему уже надоела подобная бесцеремонность. Но не драться же с утра до вечера. Доказывая всем и вся, что ты не вещь и тоже имеешь право хоть на какое-то уважение. «Я Амсади», — коротко представилась Бекаэлка. И сразу же приказала. «Пошли в твой номер. Надо поговорить». «О чем?» «Не здесь», — отрезала Бекайлка. Серджио поднялся и твердо заявил. «Я пойду с вами. Это тебя не касается», — отпарировала наемница, бросив на Серджио холодный взгляд из-под пушистых ресниц. «Касается», — ухватился за соломинку Юдгар. «Или я никуда не пойду». Он демонстративно вцепился в кресло, прекрасно осознавая, что если понадобится, у Бекайлки хватит сил утащить его даже вместе со столом. «Наверное, эта Амсади приняла его упрямство за страх, потому что усмехнулась, скривив полные губы. «Я не собираюсь тебя бить. Мне надо с тобой поговорить. И только!» Она отпустила плечо и приглашающе мотнула головой. «Очень вежливое приглашение», — подумал Юдгар, растирая плечо. «Дальше некуда». Он попытался прощупать Бекайлку ментально, но в ее сознании стоял такой мощный барьер... сломать который оказался ему не по силу. Это его удивило. Откуда у Бикаэлла к ментальной способности? Чушь какая-то. Отродясь ведь не бывало. Возникший официант приветливо глянул на двух высоченных женщин. Точно это были не воительницы, а Матроны с детишками. Впрочем, ему-то чего бояться? Для него любой клиент – желанный клиент. Для него любой клиент – желанный клиент. Не могу ли я предложить вам более... Не стоит беспокойств. Эти двое уже отобедали, а мы пришли не за этим. Запишите все насчет господина Мира. А Массади сделано улыбнулась, обнажая два ряда шикарных белых зубов, и быстрым шагом направилась к выходу. Ее молчаливая светловолосая спутница жестом пригласила двух мужчин следовать за собой. Ютгар ухмыльнулся и завел руки за спину. Точно арестант. Однако оценил его шутку только Седжио. джио Бикаэлки уже целеустремленно шагали впереди. «Не дрейфь, я тебя в обиду не дам», — сбросил Седжио сообщение на виртуалку Юдгара. «Не особо-то я и боюсь», — ответил Юдгар. Он и не боялся, но немного опасался. Бикаэлки — существа непредсказуемые. Неизвестно, что им стукнет в голову. С одной он еще мог бы справиться, но вот с двумя разом... Сомнительное предприятие. Санте он так легко сладил только по двум причинам. Во-первых, тот был на взводе, отвлечен другой задачей и ничего не замечал. Во-вторых, сам Юдгар в этот момент сильно разозлился. Он оглянулся на Джею. Нет, против такой массы тот не выстоит. Это как с лазерным слейером против линкорна. Оставалось надеяться, что Бекайлка и в самом деле просто желала с ним потолковать. Впрочем, бояться и в самом деле нечего. Он на своей родной планете под защитой юрисдикции Лордавана. Они вошли в лифт. Кстати, Юдгар повернулся к татуированной красавице. А что это за жест, который ты мне показала там, в салоне Осбора? Пыталась себя успокоить, что все будет отлично. А с чего это вдруг? Мера приказала за тобой присмотреть. Так вы потому и летели в салоне третьего класса? Юдгар был озадачен. Сдержанный кивок. И все. Никаких комментариев. Что-то во всем этом не клеилось. Но он не настолько значительная персона, чтобы Мира представлял к нему телохранительниц. Тогда какого черта? Работа пилота только прикрытие, и Мира на самом деле нужно от него что-то другое? Или что-то еще? Лифт мягко скользил в силовом колодце шахты, вознося их на головокружительную высоту. Огромный вестибюль гостиницы уплывал вниз, только колонны световых панелей да проблески других лифтов, снующих вверх и вниз. Ютгар вдруг остро ощутил опасность, притаившуюся где-то рядом. Мышцы мгновенно напряглись, сердце застучало учащенно. Он невольно покосился на Бикаэлку, стоявшую чуть сзади и слева. Нет, опасность исходила не от нее, от кого-то другого. И этот другой ждал его где-то впереди. «Нам нельзя в номер!» – скованно произнес он, отдавая Полоцману приказ лифту катить на самый верхний этаж в спортзал. «Это еще почему?» – Амсадия хмуро уставилась ему в затылок. «Не стоит затевать со мной игру, мальчик! Я уже дала тебе слово, что не причиню вреда!» Ютгар резко обернулся. «Да дело не в тебе! Свяжись так, леди! Я не успел узнать его ком-код! Пусть проверит мой номер!» Что там может быть? Не что, а кто, поправил ее Юдгар. Там кто-то есть. Я чувствую угрозу. Бикаэлка и ее ученица многозначительно переглянулись, а Серджио недоуменно вздернул брови, спрашивая взглядом Юдгара. В чем дело? Готово, сообщила Бикаилка. И в ее голосе не прозвучало даже намека на недовольство. Он все сделает. Лифт остановился, двери открылись. Они вышли в коридор. «Второй раз за день я уже здесь», — подумал Юдгар. «Первый раз это едва не кончилось убийством. А теперь...» Чувство тревоги не проходило. Скорее нарастало. Бикаэлка шла впереди, светловолосая следом. Теперь замыкал шествие с Серджио. Шаг, еще шаг по мягкому теплому ковру. Юдгар, казалось, ощущал плотные, упругие ворсинки сквозь подошвы ботинок. как если бы ступал босиком. А потом время потекло иначе, медленно, с натугой, как патока. Воздух загустел и приобрел физическую плотность. «Падай!» Он не просто отдал приказ. Он мысленно заорал. Заорал на пределе своих ментальных способностей. И все кучей повалились на пол. Это их и спасло. Вскипела левая стена, выплевывая смерч огненных брызг. Черной пеной вспух пол. Амсади перекатилась ближе к правой стене, выхватила тяжелый Слеер, выстрелила. Впереди в проеме мелькнуло расплывчатое темное пятно, но лишь на сотую долю секунды. Мелькнуло и пропало. Точно его и не было. Йодгар лежал, уткнувшись в ковер лицом и зажав голову руками. Ничего этого он не должен был видеть, но видел. Он и сам не представлял, как это у него получается, но картинка была отчетливой. Точно ее подавал хороший лоцман непосредственно на зрительный нерв. Он приподнял голову. Бекарелка вскочила и бросилась по коридору. Светловолосая за ней. Луч лазера, невидимый в почти идеально чистом воздухе едва ли не стерильной гостиницы, взрезал угол, задев левое плечо светловолосой. «Назад!» Юлгар снова заорал, приподнимаясь на руках. В горле запершило. Никогда ему до сих пор не приходилось так надсаживать голосовые связки. «Ловушка!» Амсади отреагировала быстрее ученицы. В невероятном прыжке назад она перековеркнулась через голову и плашмя упала на пол, сжимаясь в него точно ящерица-песчанка. С взрыва сотряс стены и потолок, пронесся грохочущей ударной волной, снося световые панели и ероша ковровое покрытие. На секунду Юдгар зажмурился. Но он даже сквозь плотно сведенные веки отчетливо видел, как швырнуло тело светловолосой, с силой ударив о стену. Она отлетела и рухнула на пол рядом с Амсади. «Просьба всех гостей и постояльцев гостиницы удалиться в свои номера», — поступила на Лосман сообщение из кино, управляющего гостиницей. «Освободите коридоры и не покидайте своих номеров до особого разрешения. Спасибо за внимание». «Он уходит на крышу». Юдгар подскочил и метнулся следом. Сильные руки схватили его за ноги, повалили, вжимая в ворс. Он хрюкнул, уткнувшись носом в покрытие. Бикаэлка навалилась на него, точно многотонная глыба. «Оставайся здесь, пусть уходит!» «Но...» Ему нужен был ты, и от ее жесткого холодного шепота в затылок стало страшно. «Он охотится за тобой, но тебя он не получит!» Она вскочила на ноги одним мощным движением, заодно вздергивая Юдгара и, не давая опомниться, потащила подальше от этого места. А как же через 20 секунд здесь будет вся охрана отеля. О ней позаботиться. Еще никогда в жизни его не волокли так бесцеремонно, словно неодушевленную вещь. Или щенка. Точно, щенка. Носки ботинок едва доставали до пола. Как-то унизительно, но не время возмущаться. Бекаелка пыталась спасти его шкуру. По-своему. Это он понимал и без дополнительных разъяснений. Черт, ну и силище. Нести его в одной руке, да еще на бегу. По дороге попадали слегка испуганные постояльцы. Мимо пронесся, пыхтя точно древний агрегат, Дорикс. Его шершавая серо-коричневая голова была покрыта липким потом. Из-за повышенной влажности. Непривычной для его тела. Он явно задыхался. Для своей расы он отличался грузноватыми габаритами. Затем промелькнули две берганки. От переживания специфический запах от них шел сильнее обычного. Но окружающим было не до них. Одна из них инстинктивно бросила чарующий взгляд на Серджио. Но вторая моментально втянула ее внутрь номера. Дверь с глухим чмоканием захлопнулась. Затянутый в костюмы с экзоскелетом, с осматическими масками на лицах, Трое попавшихся навстречу кордонитцев что-то оживленно чирикали между собой. Бикаэлка перла на пролом, как эскадра федералов при сулине, и встречные шарахали в стороны, чтобы не столкнуться с ней. «Да отпусти же ты меня!» Ютгар дернулся, но Бикаэлка на его потуги освободиться не обратила никакого внимания. Похоже, ему везет на Бикаэлок. Сначала мать попыталась установить над ним опеку. Теперь это... «И почему они все так рвутся навязаться ему в няньки?» Навстречу пробежал один из служащих в синевато-черном форменном костюме, скользнув по их компании профессионально внимательным взглядом. И Ютгар машинально отметил легкую скованность в движениях мужчины. Под формой явно был бронежилет. «Отелем руководили не такие уж идиоты». Если бы охранники в полной боевой готовности постоянно курсировали по коридорам, то наверняка бы своим видом только напрасно нервировали постояльцев. Они именовали еще несколько радиальных коридоров, похожих один на другой, как братья-близнецы, пока не добрались до номера Бикаэлки. Стальная хватка наконец разжалась, и Юдгар плюхнулся на широкую кровать. А когда поднял лицо, чтобы высказать Амсаде все, что думает о ней в связи с таким бесцеремонным обращением, то уже инструктировался Серджио. Особист немного запыхался, но тут же весь превратился во внимание. Наверное, Мира выплачивал ему за хладнокровие дополнительный бонус. Если охрана или полиция станет задавать вопросы, ты ничего не слышал, ничего не видел. Понятно? Все, что нужно будет сказать, я скажу сама. Серджио кивнул, и Юнгар вдруг понял, что Сабис обеспокоен происшествием не меньше других. Вот только беспокоится он не за себя, а за нее, воительницу, которая сейчас так лихо им командует. Ну что ты будешь делать с этими лордованцами, особенно женатыми? С этой внепланетной модой на психокоррекцию супружеских пар они тут все немного переделанные, Потому как он после данной процедуры... И в Бикаэлке, прежде всего, видит женщину, которая в минуту опасности нуждается в его защите. Даже невзирая на то, что она в несколько раз сильнее тренированнее его самого. Искусственно усиленный инстинкт. «Теперь ты». Бикаэлка круто развернулась к Юдгару И угрожающе нависла над ним. «Запомни, ты тоже ничего не видел и не слышал». «Твое дело...» Хлопать ушами и делать вид, будто ты здесь вообще ни при чем. Да там же до черта камер, полиция. Бикаэлка нависла еще ниже. Слушай, что тебе говорят. Полиция не твоя забота. Мир разомнет. Кого надо, подмаслит. Кроме того, я рядом, бояться тебе нечего. Она выпрямилась, небрежным жестом отбрасывая на спину шестипрядную косу с коветами. усыпанными множеством серебряных бисеринок. Юнгар, хотя и был все еще напуган недавним происшествием, не смог сдержать усмешку. Ну, точно, еще одна нянька на его голову. Женщина восприняла его реакцию по-своему. «Я не хуже твоей матери». Ее тонкие темные брови съехались на переносице. Татуировка пошла мелкими морщинками, и исказилась. «Правда, я еще не выполнила столько контрактов, сколько она». но мой статус не ниже. И несмотря на нижние коветы... Смотри сюда. Она так резко повернулась к нему спиной, что одна из ковет едва ли не со свистом пронеслась в паре сантиметров от его носа. Видишь этот бриллиант? Только теперь Юдгор и в самом деле заметил довольно крупный бриллиант на самой первой ковете, плетеной в основании толстенной косы. Я принадлежу к белой касте. И если ты не знаешь, что это такое... спросил у своей матери. Сердцебиение слегка улеглось. Йодгар поудобнее примостился на локти, осознавая, что руки-ноги ему отрывать не станут, по крайней мере, немедленно. Серджио за спиной Бикаелки уже сидел в кресле, с интересом наблюдая за ними обоими. «Какое внимание к моей незначительной персоне?» «Я должна выполнить особую миссию. И эта миссия связана именно с тобой. Со мной?» Юдгар решил пока не удивляться, не выяснив все до конца. «Да кто я, по-твоему, такой? Меня же выставили из летной академии. Я даже практику не прошел. Ты мое личное дело видела?» Бикаэлка медленно покачала головой. «И не надо!» – криво усмехнулся Юдгар. «Там свободного места от дисциплинарных взысканий не осталось. Я же первостатейный раздолбай, разгильдяй и недоделок». серджо тихо смеялся, прикрыв рот ладонью. «Это ничего не значит», — решительно сказала Амсаде, тряхнув косами. «Бусин и ковец звякнули. Мать-настоятельница нашей касты, посвященная первой ступени, уже вылетела из посольства и через...» Бикаэлка на пару секунд замешкалась и явно запрашивала информацию по лоцману. «Десять минут она будет здесь. Она будет говорить с тобой». «Ну уж нет, мы так не договаривались», — Юдгар стал сползать с постели, но едва успел ступить на пол, как Амсадия одним небрежным движением опрокинула его на спину и уперлась ему тяжелой рукой в грудь, вдавив в перину. «Ты ее дождешься!» — спокойно, даже равнодушно бросила она. Юдгар попытался лягнуть воительницу, но тут же получил легкий удар в живот. Сергиев, да скажи ты ей!» «Проклятие!» «Я сейчас свяжусь, так леди. «Не советую!» Бикоялка ощерилась. Точно волк. Белые зубы заблестели в нескольких сантиметрах от лица Юдгара. Он невольно сглотнул и попытался отодвинуться, но не сумел даже шевельнуться. Хватка у Амсади была отменной. Он убедился в этом еще в коридоре, когда она бегом тащила его едва не на вытянутой руке. Особист опасливо завозился в кресле. «Знаешь, Ютгар, по-моему, тебе лучше набраться терпения. Мать-настоятельница по пустякам не стала бы тратить время. Ясное дело. Явно дело важное».